День 145. Лунная долина. День начался очень рано. Нас ждал городок Сан-Педро-де-Атакама, откуда можно было попасть в пустыню Атакама. Автобус отправлялся в 8 утра. Заспанная Рози ждала нас на кухне. Мы заверили ее, что беспокоиться не о чем, и галопом помчались на вокзал. До Сан-Педро-де-Атакама ехать было более часа. Мы даже успели вздремнуть. Виды за окном впечатляли, как будто мы оказались на другой планете. Автобус прибыл в терминал около 10 утра. Мы выпили кофе, сфотографировали обратное расписание автобусов и отправились на поиски Лунной долины, одного из самых красивых и посещаемых мест пустыни Атакама. Трек, который мы загрузили на GPS, оказался немного странным, и мы решили попробовать пойти другим путем. Какая печальная самоуверенность! Центральная улица Сан-Педро была полностью предназначена для туристов, которых тут было великое множество. За простенькими одноэтажными фасадами скрывались шикарные рестораны и элегантные отели. Сувенирные лавки пестрели всеми видами товаров народного творчества. Город прошли быстро. Перешли через ручей коричневого цвета и оказались в песках. Повстречавшиеся нам местные жители на вопросы о лунной долине приветливо махнули рукой в никуда. Мы еще раз взглянули на трек и решили дойти до первой видовой точки. Наш путь лежал по вершинам дюн. Песок был сильно спрессован и перемешан с солью и кварцем. Иногда встречались довольно глубокие провалы, но они очень не нравились. Справедливости ради замечу, что время от времени, то тут, то там, земля оползала под нашими ногами, и, наверное, повод для беспокойства действительно был. Вокруг до самого горизонта не было видно ни души. Спустившись, мы оказались в солончаке. Соль, словно снег, покрыла всю землю. Дорога вывела нас на шоссе, и мы пошли по нему в поисках видовой точки. Между тем становилось жарко, примерно как в аду. Сочетание температуры плюс 40, пешего похода и неземных пейзажей ввело нас в состояние легкого транса. Работники, встреченные нами на смотровой, сказали, что до входа в музей отсюда идти недалеко, всего 8 километров, правда, в другую сторону. Слегка ошарашенные этой новостью, мы двинулись по шоссе обратно к Сан-Педро де Атакама, а горы, казалось, смеялись над нами и скалили свои розовые десны. Тем временем наступила вторая половина дня, а до входа в долину мы так и не добрались. Пришлось использовать проверенный способ – автостоп. Семейная пара подобрала нас и подвезла ко входу в музей. Билеты мы приобрели еще на смотровой, поэтому просто схватили карту и побежали, что есть сил. Мы пересекали долину, когда нас догнала велосипедистка. Она была из Швейцарии и сказала, что уже видела нас на острове Пасхи. Что тут скажешь? Да, мир тесен. Наконец-то мы добрались до лунной долины. Розово-белые, точно высеченные из карамели горы, сменяли черные дюны. Мы были единственными туристами, которые добрались сюда пешком, и теперь неторопливо наслаждались красотой этих мест. Нас то и дело обгоняли счастливчики на машинах и велосипедах. Когда достигли дюны майор, послышались раскаты грома. Подумали... Что показалось, ведь Атакама является одним из самых засушливых мест на Земле. И вдруг мы увидели радугу, огромную, размером с полнеба. Как такое вообще возможно? Вместе с толпой туристов мы взобрались на дюну, чтобы оттуда полюбоваться панорамным видом на амфитеатр, одной из самых известных природных явлений Атакамы. На вершину поднимались не все. Но те, кто пошел, в том числе я, не отказали себе в удовольствии поваляться на черном песке. Правда, потом я стала похожа на сушку с маком, но это мелочи. К статуям Марии, которые находились немного дальше, мы уже не успевали и, без сожаления, отправились в обратный путь. Увиденного сегодня, включая эксклюзивную радугу, хватило с лихвой. Нас ждал длинный путь обратно. Но не отказывать же себе в удовольствии побегать по запутанным лабиринтам пещер. Когда до города оставалось пять километров, стемнело. До дороги добирались уже практически без ног. И тут нам снова помог автостоп. Остановившаяся в потьмах попутка лихо домчала нас до Сан-Педро, где мы первым делом купили воды. Кое-как доковыляли до вокзала, где нам предложили хостел за 20 тысяч песо на двоих. Для Сан-Педро де Атакама это было поистине щедрое предложение. Безуспешно поискав другие варианты, через час мы буквально вползли в хостел. Приняли душ и уснули без задних ног. За этот день мы прошагали по пустыне 40 километров.